К Пыльникову было еще рано, а домой не хотелось. Передонов пошел по темным улицам, придумывая, где бы провести час. Было много домов, во многих окнах горели огни, иногда из отворенных окон слышались голоса. По улицам шли расходившиеся из церкви, и слышно было, как отворялись и затворялись калитки и двери. Везде люди жили чужие, враждебные Передонову, и иные из них, может быть, и теперь злоумышляли против него. Может быть, уже кто-нибудь дивился, зачем это Передонов один в такой поздний час, и куда это он идет? Казалось Передонову, что кто-то выслеживает его и крадется за ним. Тоскливо стало ему. Он пошел поспешно без цели. Он думал, что у каждого здесь дома есть свои покойники. И все, кто жил в этих старых домах лет пятьдесят тому назад, все умерли. Некоторых покойников он еще помнил. Человек умрет, так и дом бы сжечь, — тоскливо думал Передонов. А то страшно очень. Ольга Васильевна Коковкина у которой жил гимназист Саша Пыльников, была вдова казначея. Муж оставил ей пенсию и небольшой дом, в котором ей было так просторно, что она могла отделить еще и две-три комнаты для жильцов. Но она предпочла гимназистов. Повелось так, что к ней всегда помещали самых скромных мальчиков, которые учились исправно и кончали гимназию. На других же ученических квартирах значительная часть была таких, которые кочуют из одного учебного заведения в другое, да так и выходят недоучками. Ольга Васильевна, худощавая старушка, высокая и прямая, с добродушным лицом, которому она, однако, старалась придавать строгое выражение, и Саша Пыльников, мальчик, хорошо откормленный и строго выдержанный своей теткою, сидели за чайным столом. Сегодня была Сашина очередь ставить варенье из деревни, и потому он чувствовал себя хозяином. Важно угощал Ольгу Васильевну, и черные глаза его ярко блестели. Послышался звонок, и вслед за тем в столовой появился Передонов. Коковкина была удивлена столь поздним посещением. «Вот я пришел посмотреть нашего гимназиста», — сказал он. «Как он тут живет?» Каковкина угощала Передонова, но он отказался. Ему хотелось, чтобы они скорее кончили пить чай и чтобы ему побыть одному с гимназистом. Выпили чай, перешли в Сашину комнату, а Каковкина не оставляла их и разговаривала без конца. Передонов угрюмо смотрел на Сашу, а тот застенчиво молчал. «Ничего не выйдет из этого посещения». — досадливо думал Передонов.